Глава 12. На фронтах. Восток. Час назад. 4,5 тысячи боеспособных воинов и 106 звездных от синдиката Хан-Нам, а также 4,250 боеспособных мастеров и 106 звездных от синдиката Парных Драконов успешно вторглись в северную часть Авлейма. Возглавили их трое мастеров семи средних звезд и один мастер семи малых – Джоу Хан Нам и главный гений его клана, а также Широу – один из дуэта парных драконов, и его мать – Ааш Цирон. Противостоять же им официально собиралось всего тысяча боеспособных бойцов и два десятка мастеров шести звезд, управляли которыми трое семизвездных лидеров Союза Северных Островов, включая Шань У – и изумрудное пламя Лелит. По своей протяжённости это был крупнейший фронт, и поэтому что нападавшие, что обороняющиеся, направили сюда наибольшее количество сил. Похоже, началось, прокомментировал довольный Роузен, наблюдая за проекцией, что отображала перемещение войск синдикатов. Окрайм желал доказать самому себе, что способен захватить Инсулай не только силой, но и разумом. Поэтому он и не спешил участвовать в боях, оставшись на личном корабле близ региона. Правда, на всякий случай Роузель все же послал вперед Тину, главное сокровище своего гарема. Помимо неописуемой экзотической красоты, девушка обладала еще и неимоверным талантом, даровавшим ей титул «Мастера Семи Больших Звезд». С такой поддержкой союзные силы точно не могли проиграть. «Что это?» Вдруг раздался детский голосок. Повернувшись, Роузин увидел девочку с розоватой кожей, красными волосами и небольшими милыми рожками на лбу, что заинтересованно изучала проекцию северной части Авлыма. Малышке было всего 7 лет, но она уже являлась начальным заклинателем. Ступив на путь развития в 4 года, она почти ничем не уступала в таланте основным обычным, не небесным чудом или божественным детям. Гением центрального мира Но прямо сейчас едва ли осознавала всю свою силу и немыслимый потенциал. Несмотря на интеллект, что был сильнее, чем у любого смертного, а также обширные знания, она пока что ещё оставалась наивным и любознательным ребёнком. Это карта Бражской территории, а вот эти точки, указал Роузен пальцем, это наши войны. А эти квадратики, вытянула она ручку, Это предполагаемые позиции врага. А почему они тусклее, чем наши кружочки? Потому что у нас намного больше воинов. Чем ярче точка, тем больше их в обозначенном ею месте. Ого, круто! Значит, мы победим? Ну, конечно же. А как иначе? Подхватив девочку, усадил он её себе на колени. Ты уже наигралась? Да. Те ребята из синдикатов скучные, постоянно только о боевых искусствах говорят. Зачем им вообще это, если они такие слабые? Роузин рассмеялся. Тогда будем наблюдать за передвижением наших воинов. Давай. В итоге уже через 10 минут девочке наскучило это занятие, и она ушла играть в догонялки со старшими сёстрами Роузина. Тем не менее, сам парень продолжил наблюдение. Как и ожидалось, союзные силы легко подавляли оборону авльенцев на всех трёх фронтах. Всё шло, как он и планировал. Парень уже предвкушал скорую победу, как вдруг один за другим стали поступать донесения о внезапных нападениях врага. Многочисленные точки на проекции стали резко тускнеть, а некоторые и вовсе вскоре полностью пропали с карты. Ошарашенный Роузен вскочил со стула. Что происходит? Он тот же попытался связаться с руководителями наступления, однако никто не спешил отвечать ему. Напряжение стремительно росло. Секунды тянулись словно часы, но ситуация совершенно не прояснялась. Вернувшись к проекции, Роузен стал тщательно анализировать события, пытаясь понять, что вообще происходит. Он настолько сосредоточился на размышлениях, что далеко не сразу заметил активацию одного из артефактов связи. «Раузен! Раузен, черт тебя, дери! Ответь!» Донесся панический голос патриарха Ханнам. «Что у вас там случилось?» — наконец похватился парень. «Мы ошиблись. У них намного больше войск. Там тысячи мастеров, пяти звезд и десятки семизвездных. И все они полностью невидимы. Ни глазами, ни духовными восприятиями их не засечь. Это ловушка!» «Широу мертв и меня чуть тоже не прибили!» Театр провёл нас на убой, Роузин. Слышишь? Успокойся, рыкнул потомк небесной матикоры. Отступайте, я уже иду. Прервав связь, парень заскрипел зубами. Что это значит? Невидимы для восприятия. Как Кайзер? Но их тысячи. Неужели его клоны? Они могут жить после смерти создателя? Или он всё-таки выжил? Но как? Внезапно активировался ещё один передатчик его любимой Тины. "Эй, Мантикор!" раздался незнакомый надменный женский голос. "У меня тут твоя подружка лежит. И знаешь, ей очень и очень больно. Если ты поскорее не придёшь, то она может и не выдержать пыток, что мы для неё приготовили." Поспеши. Встрепенувшись, Роузен бросился к артефакту, но связь уже прервалась. Парень тотчас же повернулся к проекции и отыскал отметку Тины на карте. Следом он сопоставил её местоположение с источником пришедшего сообщения, и у него внутри всё похолодело. Надежда, что ли, лид, а это, как он вспомнил, был именно её голос. Просто отобрал артефакт связи у Тины, разбилась в дребезги. Это точка метки Тины, но учитывая ее артефакты, они не могли ее случайно поймать. Они заранее должны были подготовиться к ее поимке, то есть изначально знали о ней. Вот только о Тине я рассказывал лишь Кайзеру. Так все-таки он выжил и теперь хочет заманить в ловушку. Но почему на связь вышла Лилит, а не он? Хм... Сомневаюсь, что он мог спокойно пережить мой предсмертный яд. Должно быть, он сейчас одной ногой в могиле, но как-то продолжает держаться и руководить всем. Сволочь. Только на что они вообще надеются? Иствительно думают, что Лилиц справится со мной? Да даже вдвоём они ничто. Моё тело уже запомнило нужные адаптации против Кайзера и быстро вернётся к ним, когда я снова его встречу. Даже если он окажется на пике силы и попытается сразу ударить мощнейшими атаками, то уже ничего не выйдет. Твари, вы обязательно заплатите за каждый миг страданий Тины. Приказав кораблю возвращаться в тир Он с помощью линии крови отростил громадные крылья и стремительно направился на юг. Конечно же, его сёстры-близняшки сразу последовали за ним, скрывшись в невидимости. Обязака матери подстраховывать брата, они ни на миг не забывали. Где-то на восточном фронте. Мгновенно усиливсь до максимума, Хира Анда на полной скорости бросился вперёд. На его сестру тут же обрушились четыре полные сферы, едва не сбив её с ног. Сакуми, конечно же, сразу раскрыла собственные и даже усилила их полем превосходства, но полностью от вражеского давления не избавилась. Её брат теперь также владел этим умением, но при этом его воля была на целых шаг сильнее. Для Сакуми, искренне шокированной нападением брата, тот превратился в расплывчатый силуэт. Благодаря своим стихиям он превосходил её как в скорости, так и в мощи атак. Девушка же являлась более универсальным воином. Пути меча, воды и лавы давали ей неплохую защиту, атаку, подвижность, а также способность исцелять, но не позволяли сильно выделяться в чём-то конкретном. Сокомит только-только успела усилиться до максимума, как расстояние между ними сократилось всего до 30 м. Стоило этому наконец произойти, Как Хира тут же вытащил меч из ножен. Клинок блеснул на свету, а затем в один миг удлинился более чем на 70 шагов. Рука, едва успевшая отчагнуться в сторону Сакуми, моментально оказалась отсечена у самого плеча. Он может использовать первый уровень божественного дара на таком расстоянии? Магновение спустя Хира был уже возле неё, потратив уйму сил на безграничный удар. Он вернул катану в ножны и приготовился к повторной атаке. Со свистом рассекая воздух, меч парня уже вновь вырвался на свободу. Двигаясь сверху вниз, он скоро должен был разрубить сестру Хира надвое. Как вдруг та оскалилась. Из её раненого плеча внезапно вырвались кровавые жгуты, что мгновенно притянули и прирастили обратно отсечённую руку. Вместе с тем, сама Сакуми внезапно ускорилась. Евиф из пространственного кольца свой клинок. Она схватилась за него обеими руками и резко опустила его вниз, в самый последний момент заблокировав смертельную атаку брата. Усиленные одним и тем же божественным даром мечи сокрушительно столкнулись, породив мощную ударную волну и многометровые океанские волны. На менее качественном оружии Сакуми мгновенно появилась небольшая трещинка. Но в то же самое время на катану Хира обрушилась колоссальная физическая мощь. Едва удержав меч в руках, он, будь то пушечное ядро, резко отлетел под воду, так и не сумев устоять на ее поверхности. Шокированный мощной регенерацией, физической силой и реакцией сестры, что были дарованы ей запретной алхимии дома крови, Хира моментально оказался во владениях основной стихии Сакуми. Здесь ей больше не требовалось создавать воду с нуля, лишь подчинять техниками уже имеющиеся, что экономило уйму сил. Парень тот час ощутил огромную опасность. Десятки невидимых и едва ощутимых водяных змеев направлялись к нему сразу со всех сторон, заставляя до предела напрягать все органы чувств. Не успев даже сплести защитную технику, Хира оказался вынужден вручную отбивать все атаки. Обернувшись вихрем, Он на безумной скорости орудовал катаной, рассекая и уничтожая техники сестры. Поначалу это у него получалось без особых проблем, но уже спустя пару секунд давление вокруг резко возросло. Вода всё сильнее сжимала его тело, замедляя и мешая защищаться. Всё больше и больше атак достигали его покрова, перенапрягая его и временами даже пробивая. Уже вскоре вода вокруг Хира окрасилась в алый цвет. Что же касалось Сакуми, то идти в ближний бой она ничуть не спешила, спрятавшись где-то в воде. Прекрасно зная о боевых специализациях брата, убийца и скоросник, она собиралась держаться от его чудовищных атак как можно дальше. Впрочем, вечно так длиться не могло. Отбиваясь, Хира всё-таки выиграл для плетения немного времени. Техника ревущего разрыва Размазавшись от скорости, выкованная клонами кайзера великолепная катана вдруг описала идеальный круг. И в тот же миг море разделилось на двое. Кошмарная пространственная и воздушная буря, жутко ревя, заклубилась по обе стороны от Хира на несколько сотен метров. Тонны воды были в миг уничтожены, а остальная отброшена в стороны. В эту монструозную атаку он вложил почти половину всей доступной ему за раз энергии души, но оно того стоило. Избавившись от наседающих водяных змеев и жуткого давления воды, Хира наконец получил столь желанную передышку. Порождённая взмахом буря всё не утихала, продолжая отталкивать воду и блокировать атаки, спрятавшиеся в море Сакуми. А даже если они и пробивались сквозь шквальный ветер, В итоге все равно терялись в активно искажающемся пространстве, не достигая своей цели. Повиснув в воздухе благодаря полю превосходства, Хиро согнул колени и резко отвёл катану назад, продолжая удерживать её обеими руками. Мгновение спустя у кончика клинка появилась небольшая чёрная точка, что стало медленно расти. Чем больше она становилась, тем отчётливее слышалось её жуткое гудение. порождённая огромной скоростью вращения. В тот же миг откуда-то из морских глубин вырвался многократно удлинившийся клинок сакуми. Прорвавшись сквозь ветер, безграничный удар моментально достиг Хира, но в итоге пронзил лишь край его живота, вместо головы. Атаке всё же не удалось пройти через бурю, не подвергнувшись воздействию. Хира же не стал ни защищаться, ни уворачиваться. Сконцентрировавшись на технике, он полностью проигнорировал угрозу. Пространство продолжало всё сильнее искажаться и сжиматься, пока вокруг парня стремительно разрастался массивный воздушный кокон, засасывая в себя всё с силой торнадо. Мощь притяжения двух стихий оказалась столь велика, что не успела созданная хира буря утихнуть, как оттолкнутая ею вода уже начала закручиваться в длинные толстые щупальца. кинувшись, как юноше. Нашёл, мысленно воскликнул парень, обнаружив след спрятавшейся в воде сестры. Подготавливая моя техника вспыхнула ещё большей силой, и вся она тотчас оказалась направлена в одну единственную сторону. Сопротивление было бесполезно. С акумьем мгновенно выдернуло из моря, с немыслимой скоростью потянув прямо к клинку Хира. Однако бездействова девушка не стала. А потом вместе с ней вырвалась ещё и гигантская водяная акулья пасть с зубами из лавы. Для этой атаки Сакуми не пожалела сил, но, к сожалению, разница в качестве их техник была немалой. Девушка всё ещё продолжала использовать наследие клана Анда, тогда как Хира уже давно перешёл на пиковые и семитонные техники, разработанные для него лично кайзером. В итоге сомкнувшаяся пасть водного чудища лишь частично пробила воздушный кокон и покров Хира, оставив на его спине громадный ожог, оголившие мышцы, рёбра и даже лёгкие. Частицы стихий Сакуми проникли в него, обрушившись на плоть и астральное тело. Кто-то другой на его месте уже давно потерял бы концентрацию и закричал от духовной боли, а то и вовсе лишился сознания. Однако Хира даже не шелохнулся. Изстязающие тело и душу тренировки не прошли даром. В мгновение спустя кокон и чёрная сфера исчезли, резко втянувшись в катану парня. Сила притяжения пропала, вот только Сакуме уже и так находилась в радиусе поражения. Облачившись в лавовый доспех, шокированная мощью брата девушка высвободила энергию души и поглотила боевой эликсир Дома Крови. Неестественно раздувшись от этой силы, словно бодибилдер с многолетним опытом, Сакуми обрушила меч на Хира. Их коленки вновь столкнулись, но на этот раз физическая мощь девушки оказалась полностью бесполезна. Кости в её теле стали трещать и крошиться, а из глаз, носа и рта хлынула кровь. Игнорируя кошмарную боль от капель магмы, что обрушилось на него, сорвавшись с доспех Сакуми, парень продолжал давить. казалось, их противостояние длится уже целую вечность, хотя на самом деле не прошло и нескольких мгновений. В конечном счёте Сакуми не выдержала первой. Божественный дар отнимал слишком много сил, а потому именно он и отключился. Сила идеального оружия покинула меч девушки, и в тот же самый миг его разбила катана Хира. Его клинок двинулся дальше, к горлу блезняшки. Но на его пути вдруг оказалась лавовая стена, вырвавшаяся из арта сестры. Элемент лавы не был настолько хорош в защите, как земля или металл, но с другой стороны, обладал гораздо большей подвижностью и степенью наносимого урона за счёт своего жара и брызг магмы. Стоило Мечухиро столкнуться с лавовой стеной, как в него тут же полетели тысячи мелких капель лавы. способных легко уничтожить доспех пика королевского ранга. Ветер тут же закружился вокруг его клинка, втянув и уничтожив большинство капель. Однако часть их всё-таки попала на его плоть, оставив множество прожжённых дыр и даже лишив парня правого глаза. Техника Сакуми, пусть и выглядела неброско, однако вложенной в неё силы вполне хватило, чтобы преодолеть покров парня. Впрочем, остановить брата Девушка собиралась совсем не этим. Катана столкнулась с лавовой стеной, но вместо того, чтобы легко рассечь преграду и достигнуть цели, попросту стала растягивать её и замедляться. Магма превратилась в прочнейшую резину. Сохранявшаяся доселе невозмутимость Хира дрогнула. Эта техника сестры была ему незнакома, но он сразу осознал, что её силы хватит, чтобы удержать его клинок на миг другой. и дать Сакуми немного времени на контратаку. «Гра-а-а-а!» — яростно закричал он, высвобождая всю мощь, накопленной притяжением техники. Котана мгновенно вспыхнула силой, а резиновую стену разорвала на части. Далее настал черед лавового доспеха Сакуми, который с нее буквально сдуло. К несчастью, девушка все-таки успела немного отклониться назад. В итоге меч Хира лишь слегка чиркнул её чуть ниже шеи, после чего высвобожденная сила техники смела элементалистку, словно тряпичную игрушку. Её истерзанное тело на огромной скорости улетело высоко в небо. Сакуми вскрикнула от духовной боли, но сознание всё же не лишилось. Наконец, завершив множество одинаковых плетений, Она резко выкинула единственную уцелевшую после новой атаки брата руку перед собой и активировала технику. Новый поток магмы стремительно вырвался из ладони девушки, приняв вид гигантского дракона. Чудище тут же направилось в ту сторону, где находился Хира. Вот только парня на прежнем месте уже не было. Сзади, испуганно подумала Сакуми, ощутив обжигающую смертельную опасность за спиной. Будучи в воде, что контролировалась с сестрой, Хиро не рисковал использовать эту технику. Но теперь ему ничего не мешало. Метку он оставил еще при самом первом ударе, и теперь, наконец, смог воспользоваться ею. Техника вечного преследования, которую Кай никогда скопировал у самого Гринроу, автоматически перенесла Хиро к Сакуми, стоило ей оказаться достаточно далеко от него. Мир резко потемнел. Будто уже наступила глубокая ночь. Периферийным зрением увидев брата позади себя, Сакуми просто не могла поверить своим глазам. От того уставшего и израненного парня совершенно ничего не осталось. Теперь его тело полностью покрывали длинные одеяния, сотканные из самой тьмы. Глазницы источали чёрный туман, а белые прежде волосы приобрели цвет воронова крыла и удлинились. Что же до Катан и Хира, то её лезвие превратилось в тонкий плотный поток тёмного ветра. При первом взгляде на парня не чувствовалось совершенно ничего, словно его и вовсе не существовало. Но стоило лишь чуть сильнее сконцентрироваться на восприятии, как любой сразу же ощущал незримый иллюзорный клинок у своего горла. Десятки сражений на огромном поле боя внезапно затихли. Причиной этому стало господство полуночи, ультимативная техника Хира, что ненадолго дала его атакам такую силу, что они без проблем могли пробить даже сильнейшую защиту Рагнара. Вот только плетение этой техники было настолько сложным, масштабным и энергоёмким, что освоил парень её лишь пару недель назад, а поддерживать мог от силы пару секунд. Сейчас же, после изнурительного боя, Пришлось его все вложить оставшуюся половину энергии души для активации господства полуночи. Использовав остатки энергии души, Сакумим мгновенно активировал божественный артефакт клана Андо. Пусть и с трудом, но подобная защита должна была справиться с такой атакой. Вот только катана Хира имела тот же ранг. Парень незамедлительно использовал всю мощь своего оружия. Взмах И оставляя за собой чёрный шлейф, меч юноши без какого-либо сопротивления описывает дугу. Две половинки кричащей от боли Сакуми падают в воду. Нижняя часть сразу же начинает тонуть, а верхняя всё ещё держится на поверхности. Несмотря на сокрушительную мощь атаки брата, Сакуми продолжала цепляться за жизнь и даже понемногу регенерировала. Ее астральное тело было жутко изуродовано в области торса. Однако ей все же удалось не дать рассечь пополам и его. Худо-бедно, но нижняя его половина еще соединялась с верхней, в отличие от физической плоти. Благодаря этому девушке удалось защитить не только ядра, но и саму душу. Вот только сил на сопротивление у Сакуми почти не осталось. Победитель поединка был уже ясен. Пусть оба близнеца и являлись мастерами семи малых звёзд, но Хира явно превосходил сестру как минимум на полголовы. Его воля была могущественнее, техники лучше, а главное, божественный дар сильнее развит. В отличие от Сакуми, он уже владел вторым его уровнем тропами победы, а в атаку самого начала боя был искуснее во владении мечом и видел наиболее вероятные пути, чтобы выиграть поединок. опустившись на поверхность моря и развеяв технику господства полуночи, что высасывало из него почти все соки, Хира направился к сестре. Пора было положить конец этой битве. Не надо, Хира, внезапно расплакавшись, взмолилась Сакуми. Пожалуйста, остановись. Ты правда хочешь убить меня? Ты правда хочешь убить свою сестру? У нас ведь нет никого, кроме друг друга. Или ты видишь во мне только чудовище? Но это же ты меня такой сделал. Или ты уже забыл, что натворил в детстве? Разве я могла стать такой просто так? Почему ты обвиняешь меня, если это ты породил во мне внутренних демонов? Победи их, а не меня! Разве я заслуживаю такой судьбы? Пожалуйста, сжалься над своей глупой сестрой. Помоги мне. Я не хочу быть такой. Спаси меня. Умоляю, братик. В один миг Сокоме превратилась из высокомерной, жёсткой воительницы в хрупкую, беззащитную девушку, которую так и хотелось обнять и утешить. Это лицо, слёзы, интонация, слова. Всё это вдруг заставило Хира сбиться с шага. Не до конца исстлевшие крупицы и два побеждённого внутреннего демона внезапно пробудились. Это снова происходит. Что же я делаю? Взглянул он на свои окровавленные руки, одновременно с этим вспоминая тот ужас, что уже некогда испытал. Вид Сакуми напомнил ему о том, что он натворил в детстве, о той боли, что принёс сестре, о клятве, которую держал более 100 лет. Но ещё сильнее на него надавили слова девушки о внутренних демонах. Ведь если даже у него после той истории появился один, то сколько же их могло быть в Сакуми? Насколько справедливо было его желание убить её? В конце концов, решимость Хироанда пошатнулась. Мечта зелёная вдруг мелькнула перед ним, а затем о грудь парня ударилось чьё-то тело. Подняв взгляд и на миг оцепенев от шока, он увидел лишённого правой руки Рона, из спины которого торчал нож, божественный предмет. Артефакт легко пробил все его барьеры, разрушил меч, лишил конечности и смертельно ранил оболочку души. "Исполните своё обещание". Схватил Хира за воротник и выпочил в глаза. Прокрепел его верный охранник перед тем, как окончательно испустить дух. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» <свес> Внезапно истерично рассмеялась Сакуми, окруженная еще одним божественным барьером. «Какой же ты идиот, Хиро! А ведь я говорила, что у тебя ни за что не хватит духу убить меня! Ссаная тряпка! Ха-ха-ха-ха!» <свес> Какие к чёрту внутренние демоны? Я не настолько ущербная, как ты. У картеля был артефакт, и я специально проверила душу. Нет у меня их, слышишь? Ни одного внутреннего демона. Теперь получай, что заслужил, слабак. Мгновение спустя окруживший Сакуми барьер резко сжался, превратившись в луч света, что должен был унести её за тысячи километров от этого места. Астральное тело Хира начало трещать по швам, а оболочка души истончаться. Его глаза налились кровью, а боль наполнила каждую клеточку организма. Впрочем, её он даже не ощущал. Немыслимая ярость заглушила абсолютно все другие чувства. Последний, третий уровень божественного дара клана Анда обычно открывался только при достижении ступени звёздного императора. Его нельзя было достичь никакими тренировками, и у истинных мастеров оно могло пробудиться лишь случайно. За всё время существования этого дара третьим его уровнем овладело менее сотни мастеров. Но причин такой аномалии выяснить никто так и не сумел. даже создавшее сию силу божество не понимало, в чём заключается особенность душ этих воинов. Так или иначе, но сегодня их стало на одного больше. Идеальное оружие казнь. Хиро взмахнул катаной, и прямо перед ним, словно иллюзия, вдруг из ниоткуда появилась шокированная Сакуми. Шансов уклониться у девушки не было никаких. Лезвие клинка спокойно рассекло её шею. Физическая и астральная плоть легко разрезались, но стоило мечу преодолеть почти половину пути, как сокомя вдруг исчезло. Хира вздрогнул и начал заваливаться на спину. В конечном счёте у него не хватило сил, чтобы поддерживать казнь до конца. Его сознание стремительно затухало. Я опять нарушил обещание.